Она ушла в бессмертие. Потому как через некоторое время изменился тон интервью, которое давала Гундарева, я поняла, что кризис прошел. Прочитала в другом женском журнале очень теплый материал, где она раскрылась, сбросила колючки и искренне порадовалась за автора и за Гундареву, которая предстала перед читателями в новом ракурсе. Оказывается, она заядлая автомобилистка, несмотря на то, что как-то попала в тяжелейшую аварию. и смелая до лихости. На пляже прыгала с парашютом, и совсем как и мы, простые смертные, может заплакать от душевной боли и чашкой оппол. На вопрос, чем заплатила за успех, ответила неожиданно, наверное, детьми. И рядом на фотографиях вновь ослепительная, привычно победительная. Словом, позавидовала я белой завистью чужой удачи и думать об этом забыла в круговерте дней. Через некоторое время у меня дома раздается звонок, и голос, который не спутаешь ни с каким другим, говорит «Это Наташа Гундарева». Сказать, что у меня мгновенно пересохло в горле, банально, но, тем не менее, это факт. Я прочитала вашу статью. В редакции мне дали ваш телефон. Я напряженно слушала, как оглашение приговора. «Спасибо. Я рада, что вы меня поняли, значит, все это было не напрасно». Я долго не могла поверить в счастье помилования. Никто. Ни до Гундаревой, ни после. Тьфу, тьфу чтобы не сглазить, не говорил мне таких обидных слов, какие она произнесла во время нашей встречи. Но, с другой стороны, и всего-то несколько человек, хотя все они такие имена, позвонили после выхода статьи о них, чтобы сказать что-то приятное и теплое. Да у меня и раньше не было на Наталью Георгиевну никаких обид, а уж после ее добрых слов любви и признательности востократ прибавилось. Каждую нашу новую встречу на сцене или на экране я переживала. Гордилась творческими удачами, радовалась похудевшей, похорошевшей фигуре, полемизировала с критиканами, сделала пластику, ну и молодец. Огорчалась, что сериал «Любовь.ру», собравший такой замечательный актерский ансамбль, оказался провальным, что Гундаревой там было нечего играть, что камера к ней безжалостна, а порой и вовсе словно ненавидит. Как и все, я с нетерпением ждала премьеру антрепризного спектакля Татьяны Догилевой «Не отрекаются любя» нового фильма исторической эпопеи Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов», где Наталья Георгиевна играла императрицу Елизавету. Она много работала, и к этому все привыкли и думали, что так будет всегда. Поэтому 17 июля 2001 года совершенно неожиданно и больно, как молотом по голове, стукнула страшная «Инсульт», «Клиника Склифосовского», «Кома» можно назвать нездоровым любопытством пристальное внимание к скупым, как сводки с фронта, сообщениям о ходе ее болезни. И назойливостью, выражение сочувствия, от которых говорят у них дома, раскалялся автоответчик. А можно увидеть в этом проявление искреннего участия, когда чужая боль как собственная, когда так важно выучить это мудреное, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт мозга – Словно в разгадке этих слов может быть ключ к ее спасению. И Горькая все еще не пришла в сознание. И Радостная вышла из комы, открыла глаза, убрали аппарат для искусственной вентиляции легких, узнала мужа, сказала ему привет, а потом долгожданная уже понемногу ходит. Конечно же, прежде всего, это была победа врачей и Михаила Ивановича, и ее супруга, но все-таки и общее. Это материализовавшееся чудо нашей любви. Молебнов о здравии, безмолвного крика и отчаянного шепота перед зажженной у иконы свечи «Помоги! Дай ей силы!» Миллионы невидимых рук протянулись к ее больничной койке, отгоняя беду. И отвращение к желтым газеткам, стремящимся правдами-неправдами пролезть в больницу не для того, чтобы узнать о здоровье, а чтобы щелкнуть пациентку в болезненной беспомощности. А потом снова надежда на предстоящую операцию в ней нейрохирургии имени Бурденко, эндоваскулярное клипирование сосудов, что должен был делать знаменитый профессор Филатов. И ее переносив в связи с депрессией и нервным срывом знаменитой пациентки. Она удивительно быстро, с точки зрения врачей, шла на поправку. Заново училась ходить и говорить. Ее выписали домой, и все вздохнули с облегчением. Она подолгу говорила по телефону с друзьями и коллегами, строила планы. Потом опять была госпитализация в больницу святого Алексея Московской Патриархии, из которой ей уже не суждено было выйти. Тем воскресным утром актриса проснулась, как обычно, встала с постели и вдруг упала. Оторвавшийся тромб из вены на ноге полностью перекрыл легочную артерию. Смерть наступила практически мгновенно – Все это, по словам врачей, могло произойти в любой момент. И все-таки вдруг, так не кстати и не вовремя взбесившийся интернет, слова дикторов на экране, сегодня утром, 15 мая 2005 года, на 57 году жизни в Москве скончалась Наталья Гундарева. 18 мая прошло отпевание в храме Воскресения, Славущего на Успенском вражке, что в Блюсовом переулке. Там собрались только самые близкие – Ну, а потом затянувшаяся гражданская панихида в здании театра имени Маяковского, куда народ все шел и шел, не желая смириться, с ограничением времени прощания с любимой актрисой, буквально перекрыв все подступы к театру на Большой Никитской. Когда-то на похоронах Ивана Козловского, услышав звучавшую свиридовскую метель, Наталья Гондарева вдруг сказала «Меня похороните под эту музыку». Родные выполнили ее желание. Похоронили великую актрису 18 мая на шестом участке Троекуровского кладбища.